Глава восемнадцатая. Мудрость против множественности. Когда исчезает осознание пути достижения здорового долголетия, сразу возникают понятия здоровья и болезни, хорошего и плохого, сильного и слабого. Когда теряешь мудрость покоя в работе с телом, тут же появляется множество ложных понятий, запутывающих тебя. Когда нет родственности между близкими людьми, тогда возникает необходимость в призывах обратиться к почтительности и доброте. Когда в управляемом тобой теле возникают беспорядок и хаос, тогда нужно делать усилия по наведению порядка, искать и создавать приемы, заставлять себя удерживаться в состоянии равновесия все это показатели утраты естественного равновесия на пути достижения здорового долголетия древняя мудрость желтого императора желтый император хуанди спросил я слышал что в древности для лечения заболеваний применяли только перемещение вещества ощущения изменение состояния силы дыхания, а потому использовали только заклинания, в результате чего больной излечивался. В нынешние времена для лечения применяют лекарства, иглы и камни, и все равно в некоторых случаях успех не достигается. Почему так? Небесный наставник Цибо сказал в ответ. «В древние времена...» Люди жили среди диких животных и птиц. Они двигались, чтобы справиться с холодом, и укрывались в тенистых местах, чтобы переждать жару. Внутри у них не было привязанностей и стремлений, которые бы утомляли их внутренний мир. Вовне они не стремились к славе и признанию, потому не наносили вреда телу. Они жили в спокойной безмятежности, а потому силы болезни не могли проникнуть глубоко в тело, И не нужно было применять лекарства, иглы и камни для лечения болезней. Они могли применять заклинания, молитвы для перемещения вещества ощущения, и болезнь проходила. В настоящее время дела обстоят по-другому. Огорчение и беспокойство воздействуют на внутренние, а изнурение тела вредит внешнему. Теряется лад смены четырех времен, которому разучились следовать. Поэтому небольшое заболевание развивается и становится серьезным, а большое заболевание приводит к смерти. Так разве могут в таком состоянии помочь заклинания? Расслабление ума. Практическое осмысление. Основное требование к состоянию ума – это отсутствие лишних мыслей. Умение сосредоточиваться на происходящем и отпускать предмет размышления, как только переходишь к другому делу, является залогом плодотворных усилий во всех областях человеческой деятельности. Однако напрягать ум значительно легче, чем расслаблять. Более того, чтобы напрягать ум, не нужно делать усилий, он и так постоянно действует. А вот при желании расслабить ум и отпустить мысли, мы часто наталкиваемся на непреодолимые препятствия. Простое упражнение по расслаблению ума основано на том, что при работе ума обязательно происходит напряжение мышц лица. Упражнение. Следует сесть ровно, положив руки перед собой на колени или на стол раскрытыми ладонями вверх. На вдохе, одновременно со сжатием кисти в кулак, нужно также медленно и напряженно закрыть глаза и сжать губы. Вторая часть упражнения более важна, потому что необходимо сделать усилие по расслаблению. На плавном и медленном выдохе одновременно разжать ладони, медленно отпустить напряжение в лице и медленно поднять веки. Для полного расслабления упражнение повторяется шесть раз.